Глава 49. Сын рассказал Зое, как вечером дети восторгались такой бабушкой, которая совсем не похожа на бабушку, а больше похожа на тётю, и что очень жалко, что они познакомились с ней только теперь. Рассказал, что и Леся предложила, что пусть Зоя Николаевна приезжает в гости. Сынок, тогда я прибуду в течение месяца, пока не очень будет заметна беременность. Не хочется, чтобы мальчишек шокировать, ответила Зоя. Сразу после разговора с сыном неожиданно позвонил Даниил. Зоя Николаевна, я тут случайно узнал, что вы в отпуск уходите с завтрашнего дня и хотел бы предложить вам, если вы никуда не едете, путёвку на недельку на море. Положительные эмоции, насколько я знаю, беременным очень нужны. Даниил, огромное спасибо за предложение. Оно очень приятное, но во вторник я буду расписываться с моим мужем. О, такое событие и молчали. Где и во сколько? Я с Оксаной буду и без разговоров. Зои не хотела рассказывать, что она в Вене расписывается, будет масса вопросов, врать не хотела, а рассказывать о перемещениях тоже не хотелось. Да и зачем кому-то знать об этом? Даниил, мы это держим в тайне. Вам я как близкому человеку рассказала. Обещаю, что приглашу вас с Оксаной в ресторан. Как у вас с Оксаниной мамой дела? Прооперировали и очень успешно. Причём у нас в России Вот химиотерапию она будет проходить в Германии. Всё равно покупать препараты, а так даже дешевле выйдет. Я рада за вас очень. Вы так и снимаете квартиру, Зоя Николаевна? неожиданно спросил её Даниил. Да, на своё жильё пока накопить не удалось. Уйду в декрет, конечно, муж будет помогать. Он не из Москвы, правда? Понятно. Главное, вы будете не одна. Они попрощались, и Зоя начала собирать небольшую дорожную сумку. Чемодана на колёсиках у неё не было она никуда не ездила но и через границу совсем без вещей как-то лететь не хотелось да и пора оставить хоть какие-то свои вещи у Владимира самолёт был с самого утра и нужно было вставать очень рано перед тем как лечь спать она позвонила ему узнать как он себя чувствовал всё-таки рана полученная от вампира может давать неожиданный эффект Зоенька всё нормально Захвати с собой на всякий случай те капельки, из-за которых ты чуть не упала со стула. Не волнуйся, это просто на всякий случай. Я тебя буду встречать, но в аэропорту запиши несколько слов на немецком, типа выход в город, таможенный контроль, багаж. Они не пишут у себя на английском, только на немецком. Зоя сразу положила снадобье в сумку, теперь сумку нужно было сдавать в багаж. Утром её разбудил дом Она поехала на метро, дальше вызвала такси и доехала до аэропорта. Всё прошло без происшествий. В Вене она быстро сориентировалась, что где, и единственное перепутала номер рейса и ждала багаж не там. Она, расстроенная, начала показывать билет работникам, которые там были, повторяя: "Багажа нет". Потом один мужчина в форме сказал: "Москов?" и показал на другой выход из для багажа, где на ленте каталась в одиночестве её сумка. "Спасибо", пискнула Зоя и бросилась к сумке. На выходе её с нетерпением ожидал Владимир с букетом нежно-кремовых роз. Самолёт давно приземлился, а Зои не было. Они поехали в мэрию, предъявили там оригиналы зоиных документов с переводом на немецкий язык. Зоя всё приготовила. Осталось только завтра приехать и расписаться. После этого они поехали кататься по городу, смотреть город. А там есть на что посмотреть. По сути, это не город, а сплошной музей, чистый, нарядный, с деревьями и кустарниками на террасах в квартирах. Пообедав в ресторане, они поехали домой к Владимиру. Зоя заметила, что он чуть прихрамывает, когда он показал ногу своей невесте. Она заметила, что рубец, который практически вчера зажил, сегодня опять покраснел и немного воспалился. Наверное, осталось чуть вампирской крови в ране, подумала она и резким движением вспорола рубец. Мужчина даже не успел и ойкнуть, полилась чёрная кровь. "Надеюсь, ты знаешь, что делаешь", сказал чуть побледневший Владимир. Зоя, ничего не отвечая, повторила процедуру. приготовив воду и промывая ею рану, заодно сдавливая края, чтобы всё вышло. Наконец из раны вышло что-то как маленький сгусток, после чего резко перестала течь кровь. Наконец-то очистилась, подумала Зоя. Затем снова смазала двумя каплями второго снадобья рану, и она стала затягиваться. Спасительница ты моя, обнял и начал целовать Зою в губы Владимир. — Это ты, спаситель мой, ведь пострадал из-за меня, меня защищал, — ответила Зоя, и ее глаза действительно светились. На ночь она вернулась в свой дом, как и должна была. Она так договорилась с домом, что паспорт — это одно, а обязанности — это другое. И вот во вторник снова она поднялась рано. В шкафу висело купленное для этого случая платье невесты. Оно было нежно-розового цвета, подходило и для свадьбы, и для других мероприятий. Был приготовлен и букет. Он должен был быть по обычаю изготовлен из искусственных цветов, бусин, белых блестящих вставок. Она это прочитала на сайте. Оделась, привела себя в порядок, сделала макияж и поспешила к Владимиру. Вот это сюрприз! Ты самая красивая невеста на всём белом свете, воскликнул Владимир. Он также приготовил свадебный костюм, но всё в строгом стиле. Он практически не хромал, что Зои отметила сразу. Вся процедура заняла не более 40 минут. Потом они снова поехали кататься по городу, поднялись на смотровую башню, где сидя в кафе можно наблюдать за Веной и окрестностями в течение одного оборота вокруг оси. "Ну, куда теперь?" спросил Владимир. "В Москву. Я хочу посидеть в ресторане там." Я не хочу перемещаться вечером домой, ответила Зоя. Они переместились в квартиру в Москву. Их приветствовали все, даже Михейка показался в своей жилетке. Естественно, Зоя выполнила своё обещание и пригласила Даниила и Оксану посидеть с ними в ресторане через 2 часа. Мужчины выпили по бокалу вина, Зоя и Оксана пили только соки. Всё было замечательно. Даниил сказал, что Зоя Николаевна просто помолодела. В качестве свадебного подарка я хочу подарить вам, уважаемая Зоя Николаевна, трёхкомнатную квартиру в доме, что я строю. Мне нужны будут только ваши паспортные данные, чтобы оформить её на законную владелицу. Правда, она ещё строится и готова будет лишь в начале следующего года. "Но это слишком щедрый подарок", воскликнула Зоя. "Для вас ничего не бывает слишком щедрым". Вы не раз спасали мне жизнь, вы практически спасли Оксану и её маму, а квартира не может быть дороже жизни. Она будет оформлена как дарственная, добавил Даниил, намекая, что при разводе Владимир не сможет на неё претендовать. Зоя никак на это не ответила. Она была в шоке и недоверчиво улыбалась. У неё будет своя квартира в Москве, и не просто в Москве, в парковой зоне, трёхкомнатная. А Оксана и Даниил смотрели на нее и также улыбались. Они не знали, кто такой Владимир. Возможно, и хороший человек. Зоя Николаевна же им практически ничего не рассказывала о нем. Потом они танцевали немножко и разошлись по домам. Вернее, Даниил отвез Зою и Владимира к их дому. — Хорошие у тебя друзья. А ты молодец, ничего обо мне не рассказала. Пусть думают, что я консультант какой-то. Ночь у молодых была бурной. Зоя правильно сделала, что осталось в квартире.